Глава одиннадцатая. Инесса. Раннее утро не для меня, но Денис, мой мужчина и кошелек, не позволял мне нежиться в теплой постельке до обеда. Денису было важно, чтобы я просыпалась, вставала вместе с ним и сидела рядом за столом, пока он завтракал и созванивался со своими шестерками. Сегодняшний день был таким же серым и унылым, как и все остальные. Опять подъем, 8.30 утра, горячие души, я более-менее жива. Спустилась вниз, где Денис уже ждал меня, и вместо привычных телефонных разговоров листал планшет. «Свари мне кофе и сделай бутерброды», — сказал он, не отрываясь от чтения. Я не пошевелилась. Когда Денис взглянул на меня недобрым взглядом и рявкнул, «Я что, со стенкой разговариваю? Живее шевели своим задом, Инесса, ненавижу». Надеваться некуда, придется терпеть эти унижения от жирного и противного Дэна, как называют его же люди. Зато он дал мне крышу над головой, дает деньги на новые шмотки и на салоны красоты. Не заставляет меня работать, хотя нет, я отрабатываю его благосклонности, ему, кажется, нравится. Тут же вспомнила свою любовь своего Акарша. Мой бывший любимый Акарш, узнав, что я больше не богатая женщина, бросил меня. «Сволочь! А ведь говорил, что любит!» «Это все из-за Севастьянова, все мои несчастья из-за него. Ненавижу тебя, Макар, ты, и только ты испоганил мою жизнь. Если бы я не вышла за тебя замуж, то обязательно бы вышла замуж за Егора Игнатова. И уж он-то меня бы никогда не прогнал из дома и не оставил бы без средств к существованию. И сейчас я бы не поднималась ни свет, ни заря и не готовила бы завтрак противному жердяю». «Ненавижу!» — подала завтрак Денису с улыбкой, как он любил проворковала. «Что пишет интересного?» Денис откусил приличный кусок бутерброда отхлебнул из чашки горячей кофе. проживал противно чавкая, потом сказал, глядя на меня. «Интернет буквально завален новостью, фотографиями и видео с помолвки твоего бывшего Севастьянова с некой Натальей Гуртовой. Что?» «Что?» — резко вскочила со стула, что он упал. Но когда я сюда выхватила из рук на планшет и уставилась на большую фотографию, округлив глаза, я не могла поверить в то, что вижу, это был не кошмарный сон, а реальность. Жестокая, кошмарная, уродливая реальность. Да, это была она, та самая барванка, которая ворвалась в нашу с Макаром жизнь и притащилась в наш дом с ребенком. Она предстала передо мной на проклятом снимке во всем блеске. Счастливо улыбалась, вся преобразилась. Дорогое платье, одер, прическа, макияж и... Макар я обнимал так, как никогда не обнимал меня. А увидела на ее пальце кольцо с огромным камнем. Никогда, никогда не дарил мне такое. Злость во мне ядовитой змеей высунула свою голову и зашипела от ярости «Ненавижу» начала статью несколько фраз буквально врезались в мой мозг. Любимая женщина, счастливая семья, жених и отец. Маргарита Севастьянова обожает свою почти уже невестку. Последняя фраза была для меня словно выстрел в висок. Мать Макара, старая Грымза, не приняла меня, а эту пустышку, уродливую коротышку с непонятным ребенком приняла. Это было оскорбление, самое настоящее предательство, пощечина, унижение. Какая-то шавка со своим выродком заняла мое место. С яростным стоном отшвырнула от себя планшет, на что Денис что-то прорычал, но я лишь огрызнулась. «Отвали!» «Что ты сказала?» — разозлился он. Развернулась к нему лицо мое выплюнуло в лицо. «Я сказала, отвали, жирный и вонючий урод! Ненавижу тебя, всех ненавижу!» Пощечина больно навожгла мое лицо. Я упала и тут же вскрикнула от вспыхнувшей боли. Денис схватил меня за волосы и потянул на себя. «Значит так, сука. Собираешь прямо сейчас все свои манатки и валишь из моего дома, поняла?» Скуля от боли, хотела сначала попросить прощения, а потом у меня в голове мгновенно и неожиданно созрел гениальный план. Денис — мерзавец и подонок, каких поискать. А еще он очень любит деньги. «Хочешь заработать очень много денег?» — спросила его. Он нахмурился, снова дернул меня за волосы, чего у меня слезы брызнули из глаз. Я зашипела от боли. Денис отпустил меня и сказал. «Что, интересно, знать могло прийти в твою пустую голову?»